Глава 20 Мы распрощались возле парадной лестницы. Дрескол побежал на этаж выше, а я с Джеймсом направилась в сторону правого крыла. Туда, где мерцал свет, горели разноцветные огни, и был слышен звонкий смех. «Я думал, что ты сдохнешь там». Неожиданно хлесткие слова Джеймса резанули меня по спине и заставили остановиться. «У тебя не всё в порядке с головой?» Вцепилась в него, как клещ. Продолжал бубнить себе под нос ярбора. Меня будто ледяной водой окатили. Стояла столбом, и не туда, и не сюда. Постой. В голове вспыхнули воспоминания недавних дней. Так значит, ты и правда решил от меня избавиться? Тогда в городе догадывался, в какую таверну мы пришли. Да, и очень надеялся, что тебя узнают. Однако те ослы даже не поняли, в чем дело. Джеймс посмотрел мне в глаза. Элфреш говорил как-то что боль от стирания метки адовая. Даже рассказывал, что пару человек не выжили. А сам он неделю провалялся в беспамятстве. А ты, — герцог фыркнул, — не только выжила, но и в себя пришла, как будто вчера вечером мы ходили на пикник. «И зачем тебе это?» «Не поняла?» «Твоя работа — избавляться от девушек. Ну как же, помню, помню. Только вот что на это скажет Артур?» «Ты ему не пара». Процедил сквозь зубы Ярбаро и, окинув меня, презрительным взглядом, добавил: да, ты красиво, даже очень. И не буду скрывать умна, но твое положение, ты ведь никто. Хлопочешь, как матушка, о своем сыночке. съехидничала я. Может, тебе свахой стать? Он мой друг, фыркнул Джеймс. Рядом с ним я бы хотел видеть достойную женщину. Мне кажется, он сам совсем разберется, и вообще, нам нужно думать о другом. Разве нет? Ты об амулете? Можно не переживать. Джеймс двинулся с места. Я сам видел патруль возле сокровищницы. Ни одна мышь не проскочит. Я усмехнулась. Мышь, возможно, и не проскочит. Но вот про Тому ничего такого сказать не могу, если учитывать, что во дворце есть тот, кто ему поможет. Только вот кто это может быть? Единственный, кого можно было подозревать, лорд Дастин. Однако сам Артур так не считает. А Джеймс? Я краем глаза посмотрела на герцога, Помочь другу он хочет, вот же. Однако все мысли разлетелись, как только мы дошли до бального зала. В глаза ударили тысячи магических светильников, потолок был увешен именно подобие звездного неба. Все вокруг блестело, искрилось, и переливалось. Гости, одетые в самые яркие наряды, все до одного были в масках. Так что я тоже поспешила скрыть лицо. И не я одна. Маска Джеймса напоминала собой голову ворона. Чёрные перья, длинный заостренный нос, украшенный серебряными бусинами. «Сейчас будут объявлять гостей», — буркнул Ярборо. «Как по мне, так это очень скучное зрелище. Так что давай отойдем вон туда», — мужчина указал в сторону стола с напитками. «Ну, конечно. Куда еще может понести достопочтенного герцога? И что будем делать? У Артура был хоть какой-то план?» Однако Ярбора не ответил, а, дойдя до нужного стола, посчитал, что лучше завести диалог с бокалом вина, нежели со мной. «Да и больно нужно мне его общество. Вместо припираний я решила, что будет лучше понаблюдать за гостями. Тому или кого-то из наших могло выдать все что угодно. Неуверенная осанка, тяжелая походка, грубость с гостями. Манером-то никого из нас не обучали?» Прошло, наверное, минут двадцать, как я стояла, как столб, и пялилась на гостей. У меня даже глаза заболели от непрерывного наблюдения. Но, к сожалению, ничего особенного не происходило. И, как сказал Джеймс, зрелище действительно было очень скучным. Церемониймейстер все называл и называл имена из бесконечного списка «Лорды с женами и дочерьми». Пожилые графини, герцоги, бароны, мелкие помещики, маски розовые, красные, пурпурные, серебристые, золотые и золотые в крапинку лились потоком, после чего размазывались по бальному залу. Очень часто я ловила на себе заинтересованные взгляды мужчин и женщин. Они так смотрели на меня, будто знали, кто я на самом деле. От этого стало неуютно. Обняв себя руками, я все же решила подойти к Джеймсу. Хоть он был мне неприятен, собственно, как и я ему, Ярборо являлся единственным, с кем можно было поговорить. Я посмотрела, как герцог глушит очередной бокал и укоризненно помотала головой. «Тебе не кажется, что ты слишком много пьешь?» «Только не говори, что беспокоишься за меня!» Я пожала плечами. «Нет. Просто кто захочет быть с...» Ах перебил меня Джеймс, нервно дернувшись. «Лучше позаботься о себе. Ко мне лезть не нужно». «Хоть ответь, у Артура есть план». Я подошла ближе и тут же почувствовала чьё-то возбужденное дыхание у себя на затылке. «Охрана следит за моим двоюродным братцем». Артур дышал тяжеловато, будто только что пробежал в стометровку. «Ты же говорил, что он не виноват». Вдруг я ошибся. «Появились какие-то сведения?» Джеймс сдвинул брови. Артур несколько раз кивнул и проговорил еле слышно, почти шёпотом «Донесли?» что наш дорогой лорд снюхался с бароном рэфрена поместье которого находится чуть ли не на границе с северными владениями. Похоже, они планировали неплохие деньги выручить за амулет. «Неужели хотели развязать с нами войну? Сердце упало в пятки. Вот только этого сейчас нам не хватало для полного счастья». «Может, с нами». Дрескол пожал плечами. «А может, еще с кем-то. По слухам, северяне точат зуб на пригорье хотят захватить его. В любом случае нельзя позволить случиться этому, иначе все увязнем в болоте. А мне еще жениться нужно успеть». Ладонь Артура легла мне Наталья. талию. «Потанцую». Дрескол наклонился, и я почувствовала, как краска вновь приливает к щекам. Гостей почти всех представили. Сейчас начнется самое интересное. «Я... я не умею». «Ничего, вести буду я. Ты только не растопчи мне ноги». «Ага, легко сказать». Да я в своей жизни танцевала всего лишь пару раз. И танцем это было назвать сложно. Так, дрыганье телом и виляние бедрами на празднике урожая. А тут... Фух! Дрескол подтянул меня ближе и повел в медленном вальсе. Музыка, казалось, звучала отовсюду, и слева, и справа, и сверху. Не успел сказать. Дрескол потянулся к моему уху. «Ты сегодня очень красива». От смущения меня бросало то в жар, то в холод. Никогда бы не подумала, что простые комплименты могут так действовать. «Спасибо», — промямлила и заострила внимание на золотой броши Артура, только бы не смотреть ему в глаза. «Ты уверена, что он будет здесь?» Почувствовав мое смущение, Дрисколл, похоже, решил сменить тему. «Тома?» — лорд кивнул, не сводя с меня глаз. «Должен быть. Флот дал ему четкие указания». Я в который раз обвела зал цепким взглядом, но в танце проследить за всеми было еще сложнее. Лица мелькали и исчезали с такой скоростью, что не разберешься, кого знаешь, а кого нет. Но вдруг мое внимание привлекла одна пепельно девушка, что стояла около стола с фруктами. Она была слишком миниатюрна для своего пышного платья, которое висело на ней, как на вешалке. Девушка показалась мне очень знакомой. Лицо, фигура, точно. Это была та самая девушка, которую я застала в комнате с мистером Пинки Брейном. Только вот что она тут делает? Чья-то любовница? За этой мыслью я не заметила, как танец закончился. Артур отвел меня к столу с напитками. «Стой здесь, я сейчас приду». Осторожно проговорил он, после чего ретировался к трону. Там я заметила епископа и короля. Ух, надеюсь, с ним он меня знакомить не станет. Страшно, король все же. «Прекрасный вечер, не правда ли?» Я замерла, потом медленно обернулась и уставилась на мужчину в черном дорогом костюме и такой же черной маске, которую украшали длинные кроваво-красные перья. «Прекрасный, да». Он подошел ближе, до да более знакомые черты лица врезались в сердце, давя его и перемалывая в кашу. Злость, гнев, раздражение — все смешалось, норовя выплеснуться наружу. Как я умудрилась не долбануть его по носу, ума не приложу. — Поговорим? — прошептал Тома и самодовольно ухмыльнулся. — Как ты узнал меня? — Я узнаю тебя из тысячи, из десятков тысяч. И в мальчишеской одежде, и в роскошном платье, уж поверь. Обернувшись, попыталась найти взглядом Артуры или Джеймса, но, как назло, никого рядом не было. Вот же черт, пропали в самый неподходящий момент. Когда не нужно, не тут, как тут. А сейчас? Тома резко взял меня за запястье и силой сжал его. Было больно, но я не подала виду. Пусть даже не думает, что мне страшно. «Нам разве есть о чем разговаривать?» Со злостью в голосе прошипела я. «Честно, мне хотелось плюнуть в его лицо. Прямо здесь и сейчас». «Давай не будем усугублять ситуацию». «Усугублять? Что ты вообще тут делаешь?» Я знала, конечно, но захотелось услышать его версию. «Могу спросить тебя о том же», — хмыкнул Тома и, подтянув к себе, прошептал, не отрывая глаз от моих губ, словно хотел поцеловать. «Я знал, что ты не умерла. Чувствовал». Свободной рукой он начал гладить меня по щеке, у всех на глазах. «Отойди от меня» шикнула и попыталась отстраниться. Но Тома еще крепче сжал запястье, и по-воровски, оглянувшись, повел меня к балкону, а уже оттуда мы вышли в свободную от гостей террасу. Затаившись за густыми зарослями живой изгороди, Тома сорвал с меня маску и впился в мои губы жадным поцелуем. От неожиданности меня охватило оцепенение. Я не смогла ни отвернуться, ни тем более ударить его». Со стороны, наверное, казалось, что я совсем не прочь от такой близости, однако душа была полна ненависти и отвращения к этому человеку. «Как же давно я хотел это сделать!» С хрипотцой в голосе проговорил мужчина. Взгляд его сейчас будто был затуманен. Я уже не узнавала в нем прежнего Тому. Боже, как же он изменился! А вообще, знала ли я его настоящего? Пожалуй, нет. «Так что ты тут делаешь?» Помотала головой, приходя в себя. Ты ведь умная девочка. поди сама догадайся. Тома поднял свою маску и, водрузив ее на лоб, хищно прищурился. Лучше сама ответь на вопрос. Как вообще? Взгляд прошелся по платью, украшениям, волосам. Заключила сделку с лордом зеленых холмов. Я помогаю ему найти заказчика, а он освобождает меня от метки. Что? Пошла на это? А что еще оставалось делать? Мне грозило виселица. Ты не помог? Я чуть не сорвалась на крик, но Тома быстро прикрыл мой рот ладонью. Тш. Он слащаво улыбнулся. Ведь не хочешь, чтобы меня поймали? Не хочу? Ха! Именно на это я и рассчитываю. Только вот где эти два болтуса? Поможешь мне? Не отнимая ладони от моего рта, заговорчески проговорил Тома. Помочь ему? До да он с дубу рухнул! Я выдохнула, закрыла глаза и треснула мужчину по ладони. Убери от меня свои руки! прошипела, понизив тон. «Ты здесь один?» «Нет, с тобой». Не переставая улыбаться, ответил он. «Брось. Только не говори, что теперь с ними». Мужчина кивнул в сторону бального зала. «Не так давно ты так ловко обчищал их карманы». «Это в прошлом». «Теперь я свободна». Все же удалось снять метку. «А я ведь видел тебя на руках этого Дрескова». Тома нервно поморщился, словно воспоминание давило на него невидимым камнем. «Лучше уходи. И прямо сейчас. Иначе...» Что? Закричишь? Предашь меня? Я стиснула зубы от накатывающей волны злости. Все-таки хорошо, что Тома не догадывается, что я слышала их разговор с флотом в ту дождливую ночь. Сейчас я была на шаг впереди. А хоть бы и так! Не выйдет. А если вздумаешь помешать? Голос Тома изменился. Стал жестким, холодным, давящим. То тебя ждет такая же участь, как и этого Дрескола. Артефакт украдут. Не мы так кто-нибудь другой. Они все равно получат его. «Кто это они? Расскажешь? Не мешай нам». Не ответив на мой вопрос, жестко проговорил Тома и, натянув на глаза маску, добавил едко, что меня до самых костей прибрало. «Дрискол да всё равно не жилец. Сделай верный выбор. Не стоит тебе быть на стороне проигравших». Тело вновь оцепенело. Неужели он говорит серьёзно? От Артура хотят избавиться? Когда? Сегодня в голове было столько вопросов, что я даже не заметила, как Тома смылся, исчезнув за колонадой. Я стояла одна, скрытая вечерним полумраком, наверное, минут пятнадцать, пока не услышала Джеймса. «Куда она пропала, черт ее дери?» «Джеймс!» — голос отдался эхом внутри. «Джеймс!» — закричала, очнувшись словно ото сна, и на всех парах побежала к герцогу. — Что происходит? — Я знаю, ты меня недолюбливаешь. Начала тараторить так, будто времени не было совсем. И всеми силами пытаешься избавиться? оу воу, воу! Остановил меня Ярборо, успокоительно покачав руками. — Попридержи коней. Я просто хочу, чтобы Артур не увлекался тобой. Он все таки лорд, а ты... — Ладно, ладно, поняла. Ему я не пара, сама прекрасно знаю, но сейчас не об этом. — о чем? Я глубоко втянула свежий ночной воздух, прочистила горло и произнесла.